«62. Спасибо, Кать», — произносит Наташа, когда мы с Машей выходим из палаты Сергея. «Я всё ему расскажу. Я сильнее сжимаю маленькую ладошку дочери. Как только врач разрешит, даже не подумала, что могу только хуже сделать этой новостью», — схлипывает она. Привыкла на эмоциях поступать. «Главное, что он пришёл в себя и теперь с нами. Вы поговорите с ним, как ты будешь готова. Он должен услышать правду». Сергей после осмотра врачом попросил оставить его с матерью наедине. «Вероятнее всего, речь пойдёт о нас с Машей, а я и подумать не могла, что Галина Васильевна с таким радушием примет новость о внучке». После слов Наташи о том, что женщина была категорически против её беременности из-за плохой наследственности Сергея, у меня были серьёзные сомнения в её адекватности. Но оказалось, что всё это очередная Наташа на ложь, и пусть она остаётся на её совести». У меня же больше нет ни единого сомнения в том, что всё у нас с Сергеем будет хорошо. Никому не позволю разрушить своё счастье. Уроки, которые преподнесла мне жизнь, оказались бесценны. Извини меня, Маш. Наташа присаживается на корточки перед дочкой. Это из-за меня папа твой попал в аварию, и мне очень жаль, что я тогда сказала тебе неправду. Он очень любит тебя. Моё сердце сжимается, когда я вижу слёзы на лице дочери. Нам пора. Веду Машу к выходу. Хватит на сегодня эмоций. Сергей пришёл в себя. С ним всё в порядке, и это самое главное. Домой мы возвращаемся спустя час. Я готовлю для нас с дочкой простенький обед, а после присаживаюсь всего на минутку на диван и не замечаю, как проваливаюсь в сон. Эти дни я почти не спала, а теперь понемногу начала отходить от стресса. «Мам!» Маша трясёт меня за плечо. «Мам, кто-то в дверь стучит!» Я разлепляю сонные глаза и тянусь к телефону. 7 вечера. Кто бы это мог быть? Мы никого не ждём. Поднимаюсь на ноги и иду в прихожую. За дверью стоит Галина Васильевна, а у меня по телу прокатывает дрожь. Откуда она знает, где мы живём? Ей сказал Сергей? Открываю дверь и впускаю женщину на порог. В её руках пакет с игрушками, а на лице расцветает искренне и широкая улыбка, когда она замечает за моей спиной Машу. Можно, Катя? Мне Сергей дал ваш адрес. Да, конечно. Закрываю за ней дверь, предлагаю Галине Васильевне чая и заодно прошу Машу показать ей свою комнату, пока накрываю на стол и грею чайник. Как он? Что говорят врачи? Интересуюсь у неё, когда она возвращается из детской с Машей с двумя рисунками. Будут наблюдать, но самое страшное позади. Маша сказала, что они вместе с Сергеем рисовали. Показывает мне рисунки животных. Она разрешила их взять. Я люблю собирать коллекцию. Даже Серёжины где-то хранятся. В её глазах блестят слёзы, и мне хочется верить, что это от счастья. Как же она похожа на него. Такая красавица. Можно я буду к вам приходить? Или ты приводи её ко мне? Обязательно. Я поддаюсь порыву и касаюсь ладонью слегка шершавой руки. Глажу её. И сама готова расплакаться от осознания, что у моей Маши теперь не только любящий отец, но и замечательная бабушка, настоящая полноценная семья, о которой я так мечтала. Я прошу у неё прощения за то, что столько времени она ничего не знала о внучке, не вдаваясь в подробности, как так получилось. Главное, что всё плохое осталось в прошлом. А я могу теперь называть её бабушкой, да? спрашивает Маша, когда Галина Васильевна уходит от нас. Можешь, прижимая дочку к себе, чувствуя внутри лёгкость. А когда папу выпишут, мы будем жить вместе? Вместе. Всё же не удерживаясь, и смахиваю слёзы со щёк. Мы теперь всегда будем вместе. Через неделю Сергея переводят из реанимации в общую палату, а его врач говорит, что если он и дальше будет восстанавливаться такими темпами, то выписка не за горами. Мы с Галиной Васильевной приходим к нему каждый день, Она навещает его днём, а мы с Машей по вечерам, чтобы он надолго не оставался один. Катя, а что с Наташей? Почему она не заходит? спрашивает он в один из вечеров. На звонки мы ей не отвечает. Наташу выписали 5 дней назад, и я ничего о ней не слышала с тех пор. Я пожимаю плечами и присаживаюсь рядом, смотрю в любимое лицо. Не знаю, Серёж, возможно, Но договорить не успеваю, потому что в дверь стучат, и на пороге появляется жена Сергея. «Можно?» Её глаза задерживаются на моей руке, о которой я глажу Сергея по лицу, и уголок её рта дёргается в грустной ухмылке. Я знаю, зачем она пришла, но уже и не надеялась, что ей хватит мужества рассказать правду. «Маша, идём!» Встаю из кровати, беру дочь за руку и веду её в коридор.